Вскричал герцог Неверский, соскакивая с лошади. «Ах — Ах! — продолжал он, взглянув на неподвижное тело принца. — Вы разрушили надежды моего брата, герцога мантуанского. Клянусь святым Франциском, вы ответите за это. — Если принц мертв, он погиб в поединке, которого сам добивался, — гордо возразил Кричтон.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 — А теперь, мой дорогой Кричтон, — продолжал он, — если вы хотите освободить пленную принцессу из заколдованного замка, спешите взять новое оружие. — Жуаес найдет вам другую лошадь вместо раненной вероломным ударом вашего противника. — Теперь, господа, в замок! — Жуаес, Эй, Дегальд! — Мою лошадь!